Ожидания хозяина дома. Нам осталось рассмотреть короткую притчу, которая завершает всю притчи Иисуса в Евангелии от Марка. Она является частью поучения, произнесённого по выходе из храма Иерусалимского, когда Иисус сидел на горе Елеонской. Аналогичное поучение имеется также в Евангелии от Матфея. Оно включает в частности призыв к бодрствованию. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидёт. Но это вы знаете, что если бы ветл хозяин дома, в какую стражу придёт вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать все дома своего. У Марка этот же призыв перерастает в притчу. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому своё дело, и приказал привратнику бодрствовать. И так бодрствуйте, ибо не знаете, когда придёт хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно, не нашёл вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, Будруствуйте. По сравнению с притчами, о которых мы говорили ранее, эта притча может показаться неполноценной, тем более что текстуально её начало почти полностью совпадает с началом притча о талантах и о минах из Евангелий от Матфея и Луки, но подобного продолжения это начало не получает. Притчу можно было бы воспринять как своего рода эскиз к полноценным сюжетным притчам, где господин не только уезжает, вверяя имущество слугам, но и возвращается, требуя отчёта. В притче из Евангелия от Марка слуги упоминаются лишь один раз и больше никакой роли не играют. Тем не менее, в этой притче есть свой мини-сюжет, и он связан с появлением персонажа, который отсутствовал в других притчах превратника. Палестинские дома обычно отделялись от улицы оградой и внешними воротами, у которых должен был находиться привратник. В значительной степени именно от его бодрствования зависела безопасность дома. Образ превратника безусловно имеет символический смысл, напоминая о ветхозаветных образах, таких как пророк, стоящий на сторожевой башне, и сторож, у которого спрашивают, сколько осталось до конца ночи, а он отвечает: "Приближается утро, но ещё ночь". Превратник или сторож это человек, бодрствующий среди ночи, пока другие спят. Он бдит, охраняя дом и ожидая возвращения господина. Слова из Притчи вечером или в полночь или в пении петухов или по утру указывают на четыре стражи ночи. Ночь делилась на четыре стражи согласно римской системе времени исчисления. И не случайно именно это деление имеется в виду у Марка, писавшего своё Евангелие, как предполагается, для христиан Рима. Согласно еврейской системе ночь делилась на три стражи, что отражено в словах Иисуса, приведённых у Луки. "И если придёт во вторую стражу, и в третью стражу придёт, и найдёт их так, то блаженны рабы те". В рассматриваемых словах, а также в других ночных образах, используемых в эсхатологических речах Иисуса, некоторые комментаторы видят указание на то, что второе пришествие произойдёт ночью. Однако ночь здесь следует понимать в переносном смысле как символ земной жизни, тогда как день символ пришествия Иисуса. Сравнение второго пришествия с внезапным нападением вора произвело впечатление на ранних христиан. В посланиях апостолов Петра и Павла эта тема получила развитие. Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так всё это разрушится, то какими должны быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божьего, в который воспламенённые небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? А в временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придёт, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Образ превратника не отражён в апостольских посланиях, однако он нашёл неожиданное продолжение в восточном христианском учении о трезвении как духовном бодрствовании. В классическом произведении Евагрия Пантийского, посвящённом молитве, говорится: "Стой на страже своей, охраняй ум свой от мыслей во время молитвы, дабы быть незыблемым в собственном покое". Эти слова отражают специфическое восточно-христианское понимание молитвы как делания ума, отгоняющего любые посторонние помыслы и образы. Трезвенье есть твёрдое водружение помысла ума и стояние его у дверей сердца, так что он видит, как подходят чуждые помыслы, эти воры-ограбители, слышит, что говорят и что делают эти губители, и какой демоны начертывают и устанавливают образ, покушаясь увлечь ши через него в мечтании ум обольстить его. Употреблённые в предшеِّи глаголы, оба переводимые как бодрствовать, в христианской аскетической литературе, а также в литургической практике получили вполне конкретное смысловое наполнение. Этими глаголами стали обозначать практику ночной молитвы. Данная практика была известна уже раннехристианским авторам. В монашеской традиции, как на востоке, так и на западе, она получила самое широкое распространение. Всякая молитва, которую совершаем ночью, говорит Исаак Сирин, "да будет в глазах твоих достачее всех дневных деяний". По его словам, ночное бдение это усладительное деяние, во время которого душа, ощущая ту бессмертную жизнь, и ощущениями её совлекается одеяние тьмы и приемлет в себя духовные дарования. Иван Кассиан Римлянин говорит о ночном молитвенном бдении, начинающемся с вечера субботы и продолжающемся до четвёртого пения петухов, указывая на эту традицию как установившуюся на востоке с начала веры христианской в подражание апостолам. Он рекомендует её подведомственным ему монастырям на западе. Практика ночной молитвы в христианской литургической и монашеской традициях лишь один из примеров того, как призыв Иисуса к бодрствованию получил вполне конкретное практическое воплощение. Однако этот призыв обращён не только к монахам, а что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте. Этот призыв имеет универсальный смысл, сохраняя актуальность во все времена и для всех христиан.